песня котенка Оськи. В конце января и феврале штурманята должны были повторить дважды бегство рыжей звезды в школе. класс то было много, всем хотелось посмотреть. Собирались показать спектакль перед 8 марта после родительского собрания, но вдруг оказалось, что делать этого не следует. Кирилл алексеевич уехал на какие то курсы в москву за него осталось командовать в школе завучи екатерина дмитриевна и она сказала Зое, поймите голубушка сейчас вашу постановку вполне могут честь агитации ведь скоро выборы в областную думу а вы перед каждым спектаклем объявляете зрителям что он посвящен памяти бориса галицына разве борис галицын баллотируется в депутаты со всевозможной вежливостью поинтересовала зоя вы же понимаете о чем я «Гибель вашего руководителя, конечно, трагическую, нелепую, но довольно туманную, кто-то склонен связывать с именем Семена Семеновича Молочного. Даже если вы откажетесь от посвящения, то есть от заключительной песенки, то и самой где э, там воры и бандит, кефирный молочный, вы ведь не откажетесь ни за что, не так ли?» «Ни от того, ни от другого», — согласилась Зоя. «А что, Семен Семенович, вам так симпатичен?» Он симпатичен многим горожанам, поскольку немало сделал для Брюсова. И мэру Волчаткину в том числе. В том числе? Я не могу позволить, чтобы детей втягивали в предвыборную борьбу. Пусть и взрослые. Пусть убивают невиноватых. Громят детские коллективы. Вы в силу своего юнорского максимализма многое преувеличиваете. Боюсь, что мы не убедим друг друга. Зоя сказала... Свидание было без любви, разлука будет без печали. В середине марта сцелись выборы. Молочный, разумеется, стал депутатом. Перед этим он ежедневно выступал по разным каналам. Плакаты с его громадными портретами висели на нескольких улицах. На улице Дзержинского кто-то залепил в портрет лепешкой коровьего навоза. И где-то нашли. Но это не повлияло на исход выборов. Да и в самом-то деле... Торговый центр был прекрасен. У вокзала воздвигали еще один. Вокруг Брюсова строилась замечательная объездная дорога, чтобы транзитные грузовики не пилили каждый день через центр, не загрязняли дымом атмосферу. И все это при участии, семён Семенович. А то, что на месте детского стадиона собираются строить многоэтажные элитные дома, то это, скорее всего, были выдумки противников достойного кандидата. В газетах появились снимки. Мэр Уолчаткин и депутат Молочный стоят, обняв друг друга за плечи. Гладкая голова депутата покрыты широкой, как у артиста боярского шляпы Союз трудолюбивой администрации и передового бизнеса — залог процветания нашего города. Видон повертел газету со снимком перед глазами. «И бумага паршивая. Не используешь». На весенние каникулы выпали очень тёплые дни. Быстро ставил снег, у заборов жил тело мать и мачка. Появились даже бабочки, но будто конец апреля. Ребята ходили без тёплых курток, а некоторые даже в одних футболках. Первоклассник Никитка, который жил в квартале от штурманятского полуподвала, прибежал на занятие в летней рубашечке и в коротком комбинезончике. Щуплые руки и ноги были как свежоостроганные идею зоиб покосилась на него. — Слушай-ка, летняя птаха, ты не рано так нарядился? Осипнешь от простуды, кто будет петь? Никитка бодро ответил, что, во-первых, не осипнет, а, во-вторых, петь ему в ближайшее время не надо. Все прежние песни давно записаны на магнитофон, а новыми спектаклями не пахнет. Он был прав. Никаких новых постановок в планах штурмонят пока не было. зои все обещала раздобыть у знакомых солидную видеокамеру, чтобы заснять бегство рыжей звезды на пленку. А еще надо было ремонтировать глюкозу Бенц. А еще, когда начнется лето, устроить несколько походов по окрестностям. Это для тех, кто никуда не уедет на каникулы. А кроме того, организовать рыцарский турнир для детсадовского народа. Ну и для себя заодно. В общем-то, летнее время тем хорошо, что нет никаких обязательных дел, разве что отремонтировать в полподвале краны да расписать стены какими-нибудь веселыми картинами. Но до лета оставались еще важные заранее назначенные дела. И самое главное, спектакль о рыжей звезде 29 марта, в день рождения Бориса галицына Борису исполнилось бы 30 лет. Похоронен Борис был в южно-дольске Родители отдали урну с пеплом работнику к и те поместили ее в ячейку кирпичной стены, привинтили казенную табличку с именем и датами рождения и смерти. Стена была рядом с крематорием, и место это называлось Колумбари. Все ребята считают что название глупое. У колумбарии побывали только Зоя и Гвидон, да и то один раз. Для памяти о Борисе нашли другое место. К западу от Лисии горы над излученной реки Лисянки берег делался высоким и спускался к воде крутым откосом. У самого верха откоса рос когда-то большой тополь. Несколько лет назад в него ударила молния, расколола ствол надвое. Вся крона и часть ствола рухнули в реку, остался над водой только громадный обломок, покрытый серой бугристой корой. Верхняя часть его белела поверхность сколотого дерева. Вот по ударили с размаха громадным мечом. В мае прошлого года этот древесный скол ребята под командой Гвидона выровняли, зачистили, как поверхность широкой доски. И смотря краской написали на поверхности крупные буквы. Борис Голицын, Мелькер, 1976-2006. И больше ничего. Зачем лишние слова? Иногда здесь собирались, жгли небольшой костер, весной и летом оставляли у дерева полевые цветы и сплетенные с дуванчиков венки, осенью разноцветные листья, зимой сосновые ветки. Накануне дня рождения Мелькера все опять собрались у дерева, вот так называли «дерево» с большой буквы, кстати, оно не было совсем погибшим, снизу у ствола пробивались от корней тополины и побеги, стали дугой. Обняли друг друга за плечи негромко спели пароходик. Положили к набирающим почки побегам букет из первого желтого мелкоцветия и несколько разноцветных бумажных голубков. Зажгли костерок, пожарили в нем шашлык из кусочков черного хлеба, запили его пепси-колой из большой пластмассовой бутылки. Ну вот и все, деловито, может, даже слишком деловито выговорила Зоя. Пока, Боря. Завтра у нас самое главное, все равно, что новая премьера, в твою честь. она завтра оказалось, что никакой премьеры быть не может. Утром, когда ребята собрались у полуподвала, они увидели, что все штурманиатское имущество вытащено наружу. Кое-что было сложно аккуратно. Пачки книг, звуковые колонки, листы картонных декораций. коробки с костюмами, а многое свалено груды. Тубуретки, столики, фанерные шкафы. Валялся на боку старенький электрокамин, ему был прислонен застеклённый под портрет Мелькера. Все с минуту стояли в молчании. Была уже выработана привычка при неожиданных несчастьях и ударах судьбы не поднимать крика, не кидаться в драку чертя голову, а сперва обдумать, хотя бы очень быстро случившееся, оценить обстановку. Обстановка была такая. Над дверью, где недавно висела табличка «Детский театр штурманята», косовалась зеленый с золотом вывеска «У доброго карабаса кафе». На дверь была пришлёпнута, заметна издалека красная печать. Рядом с дверью башенно возвышался тип в камуфляже. Рожа у типа была соответствующая. Скулы, подбородок и надбровья. Оно и понятно, в охрану подобного рода берут не юных скрипачей, а горилл. — Ребята, тихо! — сказала Зоя, что манятом. А у горилла спросила ровным голосом. — Это как понять? — Чего ты хочешь понять, девочка? — отозвался Горилла. Видно было, что ему лень разговаривать. — Что за разгром, мальчик? — пояснил свой вопрос Зою. — Не разгром, а чистка помещения, — зевнул Горилла, — по распоряжению администрации. — Это разбой, — сказала Зоя. Горилла решил улыбнуться. — Не хотите снисходительно. — С этим не ко мне. — Ах, кому? — звонко сказал Никитка из портрета Мелькера. Горилла закаменел опять. — К начальству! — Ну так позови начальство. Все еще спокойным тоном потребовала Зоя. — Иди ты, знаешь, куда? — Куда? Ехидно сунулся вперед Юрась. — Горилла сказал, куда? — Подонок! — выговорил Гвидон и встал рядом с Зоей. — Чего? — тонко пропел Горилла и взял с зависевшую на поясе дубинку. — Не хватайся за палочку, здесь тебе Шатойский район, — посоветовала Зоя. и отойди в сторонку, если нет ни ума, ни толка. Она поднялась с земли, большой гаечный ключ и шагнула к двери, с явной целью сбить печать и замок. Горилла встал на пути. — Отойди, я сказала. Щеки у Зои побелели. — Вам мало было убить одного. — Процервуешь, да? — процедил Горилла, выхватил у Зои ключ, отшвырнул. Рванул ее за плечо, Зойф хотел и горилль твиску чаплиху. А под люка залопил он, срывая дубинку с пояса. И он, конечно, разметал бы всех. Но на дубинке повисли ромкой славик. Юрась врезал головой горилле под дых, гвидон рванул назад за плечи, тот с размаху усел. — Стекла, жалко подумал Инки, ведь как разлетаются искристые осколки от портрета опущенного Никитки на голову гориллы. Самые инки С неизвестно откуда взявшийся в руке длинной рейкой был уже в боевом развороте, чтобы прикрыть Никитку и от души вмазать по скуласту каменной роже, потому что хозяин этой рожи был не человек. Он был частью липких черных джунглей, с которыми инки воевал уже не раз. Страха не было, вот ни самой крохотной капельки, лишь комариный звон в ушах. Через секунду Картина была такова. Горилла сидел, привалившись спиной к повальному шкафу. Никитка стоял над ним, взметнув во втором замахе разбитый портрет. Гведон замер с отведённой ей удар рукой. Другие мальчишки тоже застыли в грозно-выждательных позах. Полянка и Света заслоняли с собой Зою. Инки держал рейку, как гамлет шпагу, в секунд на передышке боя горило завозил ногами. Несмотря на все скудоумие, он понял, как по-дурацки выглядит. Дубинка его далеко в стороне. Он перекосился на бок, выдернул из пятнистого карман мобильник. Второй, это Крючкин, они налетели. Нападение при исполнении. Да, потом скажут, я калечу малолетних, присылайте. Зоя тоже достал телефон. Володя, быстро камеру к нашему театру. Они ночью выкинули имущество, опечатали дверь, повесили свою вывеску и поставили амбалу в униформе. Да. Инки не запомнил, сколько потом прошло минут. Кажется, совсем ничего. хватил только, чтобы горилла на четвереньках подобрался к валявшейся дубинке, схватил ее и снова заградил могучей тушей дверь. При исполнении ребята встали шеренгой. Зоя посредине... Полянка рядом с сынки прижалась к нему остреньким локтем. Инка резанула тоскливой болью. Почудилось вдруг, что черная палка перешибает Полянкину ключицу. Он стиснул конец рейки, будто настоящую рукоять. Две машины примчались одновременно. Милицейский рафик с подвывающим сигналом и коричневый джип с белыми букмами ти Из рафика выскочил упитанный дядька в сизо-пятнистом с капитанскими погончиками и два таких же пятнистых сержанта. Из жипа девушка в серебристой куртке и принёк в джинсовке. На плече паренёк держал большую камеру. Она явно работала, над объективом горела красные капли Прекратить съёмку! — тут же зарал капитан. — Всем разойтись! Прекратить съёмку, вам сказано! Я приказываю. — Это ты в своём ведомстве приказываешь, Урик! — Беззаботно отозвался паренек, поворачивая камеру к капитану. Тут тебе не ОМОНовский плац и не СИЗО. — Ну, в СИЗО-то, кажется, очень скоро, — пообещал капитан Шурик. Видимо, они с оператором были давно знакомы. — Сказать, где окажется ты? — жизнерадостно спросил паренек. — Имей в виду случай с Голицыным, вам повторить не удастся. Кстати, не надеясь, что вы от него отмазались. Взять у него камеру, — заорал Шурик. Сержанты двинулись к оператору. Однако у девушки в руках тоже оказалась камера, совсем крохотная, но, видимо, не хуже большой. «Нападение на журналиста при исполнении им своего долга! Володя, это какая статья?» Девушка, не прекращаясь съемки, оглянулась на джип. Из открытого окошка джип осмотрел третий объектив. Маленький, блестящий. А поверх объектива курчавый молодой мужчина, ведьм Володя. «Не помню, какая именно», — ответил Володя. «Юристы определят». когда посмотрят, как доблестные блюстители порядка разбираются с работниками ТВ и заодно с ребятишками. Ох, наворотили тут эти молочные прихлебаи. Леночка, сними груду побитого имущества. Я охранник рядом с грудой. Капитан, я не советую вмешиваться. Сегодня в 19.00 вам в любом случае предстоит стать звездой областного телевидения, так что старайтесь выглядеть достойно. Капитан не отвечал. что быстро говорил по маленькой милицейской рации. «Зоя, вы, значит, пришли, а тут такой бардак?» спросил из жипа Володя. «Да!» — со звонким вскриком сунул вперед Юрась. «Мы ничего не знали. Мы хотели сыграть спектакль, потому что день рождения Мелькера». Стоявшая рядом с Зоей Света вдруг заплакала взахлеб. Зоя быстро прижал ее к себе. «А вы сыграйте прямо здесь!» — громко сказал Володя. «То есть вон там, у фонтана, подходящее место». А мы снимаем для новостей. Смотреть вот шесть зрителей собираются. В самом деле вокруг стояли человек двадцать. И взрослые, и ребятишки. Были это парохожие, привлеченные скандалом, или те, кто пришел специально на спектакль, трудно сказать, но народу хватало. К тому же из-за угла показалась вереница детсадовских малышей во главе с воспитательницей Анютой. Зоя приняла решение. Она вскинула лицо ко второму этажу, что блестел стеклами над полподвалом. «Андрей! Андрей!» Распахнулись створки, а дутловатый дядя сонно спросил из окна. «Что за тарарам, елки-палки? Почему трудящемуся человеку нельзя поспать после тяжелой ночи? Андрюша, выбрось нам свой кабель-удлинитель. Самый большой, у нас съемки для телестудии». Андрей был добрый сосед, хотя временами любил поддать. Не раз выручал штурмоняты инструментами и всяким имуществом. Сейчас он без слов швырнул из окна тяжелую бухту резиного провода. Один конец держал в руках. «Андрюша, подключи там у себя!» — подкричала Зоя. «Делов-то!» — сказал Андрей. Штурмонята — люди привычны к слаженным действиям. Не нужно было лишних команд. Без толковых объяснений и криков Зоя, как регулировщица на фронтовом перекрестке, показывала «это туда!» «Это так! Это там!» — Гвидон отволок в сквер звуковые колонки, поставил их под кустами, протянул провода. И Инки будто заранее знал, что делать, притащил с Ромкой и Славиком декорацию из забора, установив у фонтана с однорогим оленем. Потом они торопливо переодевались среди кустов, хватая из картонных ящиков театральные костюмы. Хотя и было солнечно, однако мартовский холодок ощутимо отдохнул на инке, когда тот оказался в летней котеночной одежонке. И как это храбрый Никитка целый день гуляет с голыми руками-ногами. Впрочем, зябкость сразу пропала, сдутая ветром азарта. Это было похоже на подготовку к атаке, и не было сомнений. Изредка до инки доносились обрывки спора, который разгорался на тротуаре перед сквером. «Почему это нельзя? Здесь сквер, а не площадь перед мэри Будете отвечать. Отведите вашу храбрую охрану подальше от детей. Это не охрана, а оцепление. Погромщиков бы оцепляли, а не ребятишек. Нет разрешения. Это демонстрация. Что за чушь? При демонстрации демонстрация? Какое вам нужно разрешение? Дети же играют. Пусть играют где положено. А оттуда, где положено, вы их вышвырнули. Куда им теперь? Может, вообще убраться из страны, а?» чтобы не мешали строить торгово-развлекательные комплексы в угоду новоиспеченным депутатам Думы. «Э-э, гражданин, попридержите язык!» — сказал милицейский начальник Шурик. Это он худому старому дядьке в сизой куртки с медными пуговицами, с белой щетинкой на впалых щеках. «Любопытно, как ваши требования сочетаются с понятиями свобода слова, содарь!» — поинтересовался старый дядька изысканным тоном. «Я не содарь!» А командир милицейского наряда? В таком случае представились бы командир, или вы привыкли воевать с детьми анонимно? Причем маску наденьте, как в недавние времена. Охотно представлюсь, запальчиво заявил Шурик. Капитан Чуриккин, необходимо уточнение. Не согласился щетинистый дядька. Вы не капитан, а капитан милиции, большая разница». — А вот я действительно капитан, капитан Линейкин. — Запомним, — пообещал капитан милиции Чурикин. — Не трудитесь, я сам напомню о себе. — Ребята, начали, — сказал микрофон Зоя. Зрители стояли на асфальте. Довольно много. Малышня впереди. Неподалеку выстрелились с цепочкой человек 6 милиционеров. Приехали на второй машине. Правда, пока они не мешали. Две камеры были теперь нацелены на штурмонят, а одна, видать, на всякий случай повернута к милиции. зои шагнула вперед. «Жители города Брюсова! Сегодня день рождения нашего друга и руководителя Бори Голицына, которого мы звали Мелькером!» У Зои сбился голос, показалось, что она сейчас всхлипнет. Но она помолчала и заговорила опять, честно и громко. «Прошлой весной...» Он погиб из-за того, что всеми силами отстаивал интересы детей. Про это знают многие, но сейчас не будем об этом. Мы хотели сегодня сыграть придуманный Борисом спектакль, но нас второй раз выкинули из нашего театра. Кафе оказалось важнее, там ведь деньги. Но мы все равно сыграем. Всю пьесу поставить на улице не получится, но финальную сцену мы вам покажем. Смотрите! И ударил динамиков музыкальный сигнал. «Ты не инки, ты котенок Оська, такой же ловкий и смелый, как Альмиранте. Ты друг несчастной Беатриски, которую ради денег засунули в клетку молочные жадюги. Сволочи, твари, не люди те, кто убили Мелькера, кто гадит на всей планете. Но меня, Оську, им не достать, не поймать». Он взлетел на бедонный барьер фонтана. — А я, бородячий котенок Оська! — разнеслось над сквером, над улицей, над зрителями. Конечно, это был не его голос. Инки тоже пел, но из динамиков рвался. Отчаянно звонкий голос маленького храбреца Никитки. Однако Инки сейчас не думал об этом. Он сливался с песней, он рвался вместе с ней в весеннее пространство. Все эти крыши и все заборы домов заброшенных, все этажи весь этот город, да этот город мне этот город принадлежит. Город и правда принадлежал ему. Весенний, солнечный, сверкающий стёклами, шумящий ты полями, которые шакутовало коричневатый дымкан бухающих почек, это был Оскин город. Инкин город, вся земля была его, назло всем гадам, которые хотели эту землю сожрать, затоптать, нарезать на куски и затолкать в банковский сейф. Потом Инки перескочил через забор на территорию кошачьей выставки, гибкий бесстрашный. Он отбился от двух мешковатых сторожей, как юные рыцари отбиваются от нечистой силы. Он прыгнул к сколоченной из некрашенных палок решетке. за которой тосковала несчастная Беатриска. — Беатриска, ты совсем рехнулась? Хорошо, что я тебя услышал. Хорошо, что солнышко проснулось, красит в рыжий цвет котов и крыши. Рыжее солнышко Юрасик возникло верхом на бетонном олене. Радостно замахало руками. Уська рванул клетку. Раскидал палки. — Удирай отсюда, Беатриска! — разнеслось из динамиков. И дальше тишина. А потом в этой тишине отчетливо прозвучал голос Гвидона. «Перерубили кабель, твари!» Инки обмер. Но Оська не обмер. Он только чуть не заплакал от яростной обиды и за руку, за рыжую лапу, выхватил Беатриску из остатка в клетке. И он собрал все силы. вдохнул в себя все отчаяние всю жалость к биатриси все желание свободы для нее и для себя все стремление оказаться сильнее тех кто прячется за липкими черными джунглями зла не может быть чтобы совсем не казалось голоса и хочешь пропеть свою песню изо всех сил Удирай отсюда биатриса надовольно жить на белом свете счастье жизни вовсе не в созисках, это знают все коты и дети, понеслось над сквером без всяких динамиков отчаянной силы инкиного желаний боль. Можно, конечно, утверждать, что законы природы не обманешь. И безголосый поцаненок не может сделаться юном солистом даже на миг. Но это было. Это не выдумка. Это слышали не только те, кто был тогда на площади, но и те, кто вечером смотрел новости региона. Впрочем, сейчас до вечера было далеко. А песня звенела, и очень скоро ее подхватили ребята, которые оказались в толпе зрителей, и детсадовские постарше. Ведь многие видели бегство рыжей звезды и раньше, помнили все куплеты. Нас вы не заманите в квартиры. Нас вы не накроете сетями, даже полицейские мундиры кошки могут и задрать когтями. А жадюгу воры и бандита от обжорства разнесет на клочья, пусть он даже с золотом набитый, пусть он и кефирный, и молочный. Потом, вечером в комнате Зои, где собрались все штурманята, Инки видел на экране свое снятое крупным планом лицо с бегущими по щекам струйками. и не отворачивался, только прижимал палец, сколько у глаза.